Хелена. 7 ноября 2018 года. Смотреть на слейда поверх ствола дробовика — одно из самых приятных ощущений во всей ее разбитой вдребезги жизни. Она достает из кармана флешку. Я сотру весь код до последней строки. Потом разберу кресло. Микроскоп. Хелена. Говорю сейчас я. Потом стимуляторы. Все оборудование и программное обеспечение в этом здании. Как если бы кресло никогда не существовало. Слейд опирается на основание терминала. В глазах застыла боль. Минуту назад все было в порядке. Для меня прошло 13 лет. Возражает она. А для тебя? Похоже, Слейд призадумывается. Барри приближается и ногой отшвыривает в сторону револьвер. «Понятия не имею», — отвечает Слэйт наконец. «Когда ты отправила в небытие мою платформу... Кстати, ловко у тебя вышло. Я так до конца и не понял, как тебе удалось. У меня ушло несколько лет, чтобы снова построить кресло. Но после этого я прожил столько жизней. что ты и представить не можешь. «И что ты в них делал?» спрашивает она. «В основном потихоньку разбирался, кто я есть и кем мог бы стать. В разных местах, с разными людьми. В отдельных случаях не то чтобы совсем потихоньку. Но в этой, последней временной линии, обнаружил, что больше не могу достичь высокого синаптического числа, чтобы записать собственное воспоминание. Я прошел слишком много дорог. Моя память вмещает слишком много жизней. Слишком большой опыт. Память стала рассыпаться. Некоторые временные линии я вообще не помню. Разве что отдельными урывками. Отель вовсе не то, с чего я начал. Им я закончил. Я его построил, чтобы позволить и другим испытать могущество того, что все еще остается, и навсегда останется твоим творением. Он с трудом делает глубокий вдох и переводит взгляд на барри. А Хелена думает, что даже сквозь явную боль в глазах слда просвечивает строгая глубина. Дающая понять, что их обладатель действительно прожил долгую, очень долгую жизнь. «Так ты меня благодаришь за то, что я вернул твою дочь?» спрашивает Слейд у Барри. «Она снова мертва, ублюдок ты хренов! Не перенесла шока от того, что вспомнила собственную смерть и еще от появившегося вчера здания». Честное слово. Мне очень жаль. Кресло в твоих руках служит лишь разрушению. Верно, говорит Слейд. Любой прогресс поначалу разрушителен. Как индустриальная эпоха, принесшая с собой две мировые войны, как хомо sapiens, вытеснивший неандертальцев. Но неужели ты хочешь отмотать назад всё то, что дал прогресс. Да и сможешь ли? Прогресс неизбежен. И он несет с собой добро. Слэйд смотрит на входное отверстие от пули у себя в плече. Трогает его пальцем, морщится, снова переводит взгляд на Барри. Хочешь поговорить о разрушительной силе? Как насчет тех, кто влочит существование в крошечном аквариуме, в этой пародии на жизнь, на которую нас обрекают органы чувств, доставшиеся от приматов. Жизнь — страдание. Но она не обязана быть такой. Почему ты должен мириться со смертью собственной дочери, когда это можно изменить? Почему умирающий не может вернуться обратно в молодость со всеми своими знаниями и опытом, а должен проводить последние часы в муках агонии? То, что вы защищаете, не есть действительность. Это тюрьма. Это ложь. Слейт смотрит на Хелену. И ты это знаешь. Не можешь не понимать. Ты открыла для человечества новую эпоху, в которой больше не нужно страдать и умирать, где каждый может столько всего испытать. Поверь, когда ты проживешь бесчисленные жизни, твой взгляд на это изменится. Ты позволила нам выйти за пределы собственных чувств. Ты наша спасительница. И всё это Твой нам дар. Я знаю, как ты со мной поступил в Сан-Франциско, отвечает Хелена, в первоначальной временной линии. Слэйд смотрит ей в глаза, не моргая и не отводя взгляда. Когда ты рассказывал мне, как случайно обнаружил возможности кресла, ты умолчал о том, что меня убил. И однако ты здесь. Смерть больше над нами не властна. Это твое создание, Хелена. Дело всей твоей жизни. И тебе следует его принять. Неужели ты и вправду думаешь, что человечеству можно доверить кресло памяти? Подумай о том, сколько добра оно может принести. Я знаю. Ты хотела использовать эту технологию, чтобы помогать людям, чтобы помочь собственной матери. Но теперь ты можешь быть с ней, пока она еще жива, пока ее сознание не повреждено. Ты можешь вернуть все ее воспоминания. Мы можем возвратить из мёртвых Дджиуна и Сергея. Сделать так, Словно всего этого не было. Он улыбается полной боли улыбкой. «Разве ты не видишь, сколь прекрасным сделался бы мир?» Хелена делает шаг в его сторону. «Допустим, ты и прав. Допустим, что возможен такой мир, в котором кресло сделает жизнь людей лучше. Дело не в этом». Дело в том, что может статься, ты не прав. Дело в том, что мы не в состоянии предвидеть, как люди распорядятся этим знанием. Мы знаем только, что когда достаточное количество людей узнает про кресло и про то, как его построить, обратной дороги не будет. Нам уже никогда не выбраться из петли всеобщего знания о кресле. Оно возродится в каждой новой временной линии. Из-за нас человечество будет обречено. Лучше уж я упущу какие-то предполагаемые грандиозные перспективы. Но ставить всё на кон не имею права. Слейд улыбается своей фирменной улыбкой. Мол, Я знаю больше, чем ты способна вообразить. И елена тут же вспоминает годы, проведенные вместе с ним на нефтяной платформе. «Твоя ограниченность все еще не дает тебе увидеть всю картину целиком», — говорит он. «Она тебя ослепляет. Быть может, ты так никогда и не увидишь». «Если только не пройдешь той же дорогой, что и я». «Что это значит?» Он лишь качает головой. «О чем ты сейчас рассуждаешь, Маркус? Что это за дорога, которой ты прошел?» Слейд просто смотрит на нее, истекая кровью. Потом гудение квантовых компьютеров вдруг стихает, в комнате воцаряется тишина. Экраны терминала начинают отключаться один за другим. Барри вопросительно смотрит на Хелену. И тут гаснет весь свет.